— убеждал ее Луи-Нотариус. — Продай нам. Мы у тебя купим по той же цене, какую нам дал город при отчуждении. Может быть, боязнь обогатить свою родню и удержала Аделину от продажи. После того, как была заключена сделка с городом, четверо бусарделей, братья и сестры, составив единый план действий, дружно отказывались от всяких переговоров, продажи земли частным лицам. То ли с хитрости, то ли с благородной скромности они старались держаться в тени и всегда выдвигали на первый план Эмилия Перейра своего соперника. Именно ему они предоставляли играть в глазах общественного мнения роль воротила в этой операции, прославившейся в то лихорадочную эпоху земельной спекуляции. Газеты никогда не занимались ими, их имя никогда не вызывало любопытство публики и не фигурировало в конторах дельцов. Благоразумная сдержанность избавила их от всяческих неудобств, а также от широкой и опасной известности. Надо сказать, что у бусарделей уже выработалась своего рода традиция и тактика, уверять, что они вовсе не так богаты, как это думают люди. Они постарались также не следовать примеру тех чистолюбцев, которые добивались, чтобы их имя было присвоено хоть какому-нибудь переулку, проложенному на месте их прежнего садика. Глубокая разница между бусарделями и этой мелкой сошкой проявлялась в том, что в память своего отца, создавшего и окрестившего их прежнее владение, они исходатайствовали только чтобы одна из улиц ближайших к площади Малерб была названа улицей террасы. И словно по воле судьбы, желавшей, чтобы каждый член этой семьи в какой-либо важный момент сыграл свою роль, после братьев и сестер Бусарделий на первый план выступила Теодорина. Случилось это в связи с одним из тех весьма редких событий, когда история семьи Буссардель смешалась с историей всей страны. С июля 1859 года в Женевском кантоне стало неспокойно. Сначала поднялась волна адресов, петиций и манифестов, выражавших главным образом сепаратистские стремления, направленные против Италии. Французские газеты ограничивались лишь сочувствующими откликами на эту кампанию. Но вскоре волнение охватили всю Швейцарию и породили в некоторых районах Женевского кантона движение в защиту Савойи. Опасность раскола, вызывавшая в памяти жителей края злосчастный раздел Польши, так напугала общественное мнение Савойи, что оно единодушно пришло к решению присоединиться к Франции. Так обстояло дело в марте 1860 года, когда отец Теодорин и господин Безью известил о скором своем приезде в Париж. Несмотря на почтенный возраст, он по-прежнему занимался своими предельными фабриками. Этот высокий, суровый и мужиковатый с виду старик принадлежал породе тех предпринимателей, полупомещиков-полуфабрикантов, которых немало было тогда в Эльзасе, Юрии и Женевском кантоне. Он остановился в собственном особняке на улице Гранд-Верт, уже переименованной к тому времени в улицу герцога Пантьеврского. Супруги Безью сохранили этот дом лишь для того, чтобы останавливаться там при своих приездах в Париж. Они теперь почти весь год жили в Анаси. Теодорина оказалась единственной в семье перебежчицей, но хранила неизменную привязанность к родному краю, и отец рассчитывал на эту верность. Господин Безью сказал, что вслед за ним прибудет делегация из 41-го Савояра с целью заявить императору французов, что их страна была бы рада, если бы ее присоединили к Франции. Старику Безю предлагали возглавить делегацию, Но он отказался, ссылаясь на свой преклонный возраст и на то, что для его фабрики это присоединение было бы выгодным ввиду упразднения таможенного барьера. В таких вопросах он придерживался тех же принципов, что и Бусардели. Он остерегался вмешиваться в политику.